Глава 23. Путевка в будущее. Киаран, Я проник на шаннемский корабль, сбив энергетическим воздействием электронную блокировку на входе. Сморщенный зеленый уродец начал приходить в сознание, но я пресёк его попытку подползти к сенсорной панели управления, схватил сзади за шею и приподнял от пола кабины. Не хотел читать его воспоминания засорять себе мозг. Шаним еле дышал от страха и трясся, как осенний лист на березе. Пришелец не из моей галактики и не из Млечного Пути успел выучить основные земные языки и бормотал по несколько фраз то на одном, то на другом из них. «Не ешьте меня, умоляю. Пожалуйста, только не ешьте». Вот каким было их значение. «Нужно мне травиться тухлой ходячей падалью». Отвечая по-русски, я отбросил его в дальний угол от приборной панели. «Расскажешь людям, с какой целью решил похитить их друзей, и, предположительно, останешься в живых». Пропищал коммуникатор в кармане пальто, известил о входящем сигнале. «Давненько со мной никто не выходил на связь. Интересно». Кому понадобился нелианский изгнанник, скрывающийся на задворках Вселенной? «Поздравляю, Киарен!» С экрана коммуникатора улыбался господин Стелс, обнажая бледно-желтые мелкие зубы. «Ты прошел мое главное испытание. Успешно завершил необычный и, надо признать, весьма рискованный научно-социальный эксперимент. Киарен!» «Ты научился быть человеком, стал думать и чувствовать подобно жителю планеты Земля, одного из самых любимых и уважаемых мною миров условного космического запределья». «Можете быть довольны, товарищ председатель», — я ответил Колемей с человеческой небрежностью в голосе. «Смотрел в экран коммуникатора» при этом не выпуская забившегося в угол пленника из поля восприятия энергии. «Разве ты сам не рад, Киарон?» Издевательски подмигнул Стелс. «Ты познал суть истинной любви. Это ли не великое достижение?» «А чему мне радоваться? Тому, что вы не перестаете за мной следить, от вас не спрятаться?» На краю Вселенной, привязавшимся человеческим жестом, я погладил мех воротника, слегка пощипывая. «Ответьте, почему вы связались со мной? Придумали новую серию околонаучных экспериментов, в которых я должен буду играть роль подопытного кролика?» «Я позвонил тебе». Хитрый Калимей использовал земное слово, чтобы сделать выгодное деловое предложение. «Керрен». Ты поступил прямо противоположно твоим прежним хищным повадкам. Спас людей вместо того, чтобы их сожрать. Заслужил в награду шанс на новую жизнь. Вы отберете у Латара корпорацию «Горный пыльник» и предадите мне? На несколько мгновений я перестал дышать от радости, уподобился человеку в эмоциональной реакции. На Нелю тебе возвращаться нельзя потому речь пойдет об управлении другим бизнесом. От себя будет зависеть, насколько прибыльным он станет». Стелс отвечал с типичными для него уклонами и загадками. «Я не ожидал, что он быстро раскроет секрет. Хитрому колемею удалось меня удивить. Я приобрел убыточную киностудию на Дэшойне», рассказал глава галактической мафии. Хочу вернуть ей прежнее, почти уже забытое величие. И верю, что ты мне в этом поможешь. Пригодится твой опыт, деловая хватка и приобретённое на Земле расширение мыслительных горизонтов. Твоей человеческой избраннице нравится сниматься в кино. Согласись, Киарен, я нашел идеальную работу для вас обоих». «Господин Стелс, по новым земным привычкам я должен вас отблагодарить, но не знаю, что могу сделать. Я вспомнил, чем располагаю, и понял, что колемею это не нужно. У меня нет достаточного количества ресурсов. Ресурсы, финансы, дорогая еда, комфортное жилье, мебель и техника — все это дело наживное». «Да чего же нравятся мне земные крылатые выражения?» Стелс взмахнул тонкими руками, как фокусник на сцене. «Твоя новая жизнь в твоих руках, Киарен. Ты умеешь зарабатывать честным путем, а не только грабить пиратов. Получишь возможность применить умение на практике». «Куда его девать с кораблем вместе?» Я указал взглядом на трусливого Шанима. «За нарушителем космических законов прилетит патруль», — ответил Калимей. «Сохрани его живым и передай в руки правосудие». «Я исполню вашу просьбу». «Не прощаюсь. остаемся на связи. Порадуй, любимую девушку, и жди от меня дальнейших инструкций. Мне пора на совещание. Опоздание не приветствуется». Стелс торжествующе улыбнулся. «Сигнал пропал». Но я некоторое время продолжал смотреть на потемневший экран коммуникатора, думая о нашем будущем с земной избранницей. Не сомневался, что Зина согласится лететь со мной на Дашиойн, известный в галактике как пристанище разных народов. Это странно, но я нервничал совсем по-человечески, представляя наш разговор наедине. Перебирал в мыслях варианты признания и приглашения, Ища самый красивый и приятный для нее. Я не стал ждать Зину и Карена, сидя внутри чужого корабля, вышел на поле, таща за собой обмякшего от страха нарушителя условных космических границ.